превентивный удар. По мере того, как набирали оборот немецкие приготовления, росло количество разведывательной информации. Масштаб наращивания немецких войск реально нельзя было выяснить до второй половины апреля, когда он приблизился к максимуму. С середины декабря сорокового года до марта сорок первого года на начальной стадии наращивание происходило медленно. С середины марта до середины апреля во второй фазе средняя А с конца апреля началось осуществление третьей и четвертой фаз подготовки, когда производились массовые перевозки войск, включая перевод моторизованных соединений, участвовавших в боях в Греции. Подтягивания резервов немцы рассчитывали начать после фактического начала военных действий. В мае НКВД представил правительство обширный доклад о деятельности первого управления НКГБ за период с 1939 по апрель 1941 -го года. В нем содержались доказательства немецкой подготовки вооруженного выступления против Советского Союза. Среди наиболее важных сообщений указывалось, что Герингам отдано распоряжение о переводе русского отдела штаба авиации в активную часть, разрабатывающую и подготавливающую военные операции. В широких масштабах производится изучение важнейших объектов бомбардировки на территории СССР. Составляются карты основных промышленных объектов, разрабатываются вопросы об экономическом эффекте оккупации Украины. Голиков, возможно, преобладенный докладом НКГБ, близким к информации, имевшейся у него, подготовил специальный доклад, который он представил Сталину 5 мая. В докладе описывались в мельчайших подробностях состав и дистанция немецких дивизий у советских границ. Голиков далее упоминал о динамике изменений дислокации войск Вермахта, об огромной работе по улучшению железных и шоссейных дорог, расширению аэродромов и строительству новых, активизации разведки на границах, о переброске войск из Югославии на север после завершения там боевых действий. Подводя итоги, он обратил внимание на то, что за два месяца немцы увеличили численность своих войск на 37 дивизий. семидесяти до ста семи, а число танковых дивизий удвоили, шести до двенадцати. Из-за склонности Сталина объяснять концентрацию немецких войск операциями на Балканах следует заметить, что Голиков специально подчеркивает, в этом регионе и на Ближнем Востоке размещено относительно небольшое число войск, и, как кажется, угроза от них идет в направлении Персидского залива. Голиков, как он это делал всегда. высказал предложение, что факты говорят сами за себя, и уклонился от неизбежного и недоусмысливного толкования немецких намерений. Не будем забывать об интенсивной кампании дезинформации, проводившейся немцами в это время, так как она совершенно определенно разжигала подозрительность Сталина и способствовала ложному истолкованию им обстановки. Дезинформация сфокусировалась на вопросе о продолжении вермахтом подготовки и концентрации сил для вторжения в Англию. Распространялись сведения, указывающие на то, что Гитлер якобы был твердо намерен завершить захват Англии до того, как начать кампанию против России. Следует также обратить внимание на полученную Сталином в то же время дезинформацию, говорившую о пораженческих настроениях в немецкой армии и нежелании солдат воевать на востоке. Несомненно, такая дезинформация прекрасно сочеталась с его решимостью в это время избежать войны любой ценой. Она могла также объяснить тон его речи перед выпускниками военных академий 5 мая. И все же дезинформацию перекрывали разведывательные данные, указывающие на другие факты. Так, 21 мая военная разведка сообщала об угрозе, которую представляла собой дислокация немецких войск. Германское командование усиливает группировку войск в пограничной СССР полосе, производя массовые переброски войск из глубинных районов Германии, оккупированных стран Западной Европы и из Балкана. Это не вызывает никакого сомнения. Однако наряду с действительно увеличением войск в пограничной полосе германское командование одновременно занимается и маневрированием перебрасывая отдельные части в приграничном районе из одного населенного пункта в другой с тем чтобы в случае их оценки у нас создалось нужное германскому командованию впечатление. Речь Сталина 5 мая перед выпускниками военных академий, столь воспламенившая воображение современников, заслуживает рассмотрения в контексте событий, происходивших как на военной, так и на политической арене. Вокруг этой речи возникло множество теорий заговоров, которые были некритично восприняты историками. В свое время получили известность три версии речи, что усилило волну слухов о возможном советско-германском столкновении. Немцы считали, что Сталин подчеркивает слабость армии и психологически подготавливает офицерский корпус к важным уступкам, которые он обдумывал. Вторая версия, появившаяся после июня 1941 года, исходила от журналиста Александра Верта. Советские источники сообщили ему, что Сталин предал гласности слабости Красной Армии, чтобы обосновать свое решение выиграть время и подготовиться к войне в 1942 году. В 60-е годы свидетели рассказывали Эриксону, что Сталин настойчиво втолковывал выпускникам. Россия достаточно сильна, чтобы сражаться с самой современной армией. Такое же впечатление сложилось у Крипса, который получил довольно точное изложение речи. Каждая из этих версий соответствовала современному ей политическому настроению, но они не подтверждаются доступными в настоящее время архивными документами. Как представляется, Сталин выступал перед разными группами выпускников и произнес три речи. В выражении уверенности в своих силах не следует принимать за чистую монету. Следует помнить о политической обстановке того периода и растущей напряженности внутри вооруженных сил. Сталин яростно критиковал академию за их устаревшие методики преподавания, за то, что они не чувствовали суть современной войны. Он был преисполнен решимости создать современную армию. и частые повторения им формулы «современная армия» свидетельствовала о разрыве между желанием и реальностью. Он внушал уверенность, подробно останавливаясь на великих достижениях армии на Халхенголе и на уроках военных действий, особенно на Западе и Финляндии. Он также упомянул о планах мобилизации, которая должна была увеличить армию со 120 до 300 дивизий, причем третьи из них должны были быть механизированными. Тем не менее, все это было только намерением, весьма далеким от того, чтобы запустить армию в действие. Перестройка армии теперь оправдывала использование военной доктрины, предполагавшей умение применять для осуществления военных планов как оборону, так и наступление. Официальная запись речи, длившейся около сорока минут, довольно короткая, и поэтому исключительно важно составить о ней правильное впечатление. Его можно до некоторой степени проверить по непосредственным впечатлениям, отразившимся в дневнике понисятельного Димитрова. Его записи рисуют гораздо более связную и куда менее издовещую картину. Наша политика мира и безопасности есть в то же время политика подготовки войны. Нет обороны без наступления. Надо воспитывать армию в духе наступления. Надо готовиться к войне. При этом читатель должен обратить внимание на то, что Сталин несколько раз повторяет слово «наступления», означающее контр-удар, то есть противоположное нападению, что означало бы войну, начинаемую по собственной инициативе. В речи ясно проявляется одна тема, которая дает нам ключ к пониманию позиции Сталина в этот момент. Ее нужно анализировать на фоне усиливающегося конфликта с военным руководством, которое оказывало давление, требуя перехода к более решительным действиям. Говоря о переменах, произшедших в Красной армии за предыдущие три-четыре года, и о причинах поражений, которые потерпели Англия и Франция, Сталин подчеркнул важность надлежащих политических приготовлений перед вступлением в войну. Причина успеха Германии, утверждал он, состоит в том, что она извлекла уроки из опыта своей истории 1870-го и 1916-17-х -го годов. Необходимость обзавестись союзниками и любой ценой избегать войны на два фронта. Это подтверждает Молотов, отрицавший существование планов превентивного удара. «Такой план мы не разрабатывали. У нас пятилетки. Союзников у нас не было. Тогда бы они объединились с Германией против нас». Америка-то была против нас, Англии против, Франция не отстала бы. Более того, Сталину казалось, что экспансионистская война снизит моральный дух войск и будет мешать ведению боевых действий. Немцы добивались успехов до тех пор, пока соблюдался пакт Риббентропа-Молотова, и целью войны было избавление Германии от наследия Версаля. Переход Риббентропа-Молотова. Как экспансионистской войне означало, по мнению Сталина, что немецкая армия перестала быть непобедимой. Любопытно, что такие умозаключения непосредственно относятся к тем предварительным условиям, которые, как считал Сталин, необходимы для осуществления успешной войны, начатой по своей инициативе, и ни одно из этих условий в то время в России не существовало. Подразумевалось также и то, что Германия, как ожидалось, должна была снять угрозу второго фронта перед тем, как начать войну против России. Армию все больше беспокоила осторожность Сталина в вопросе мобилизации. Армейское руководство не вводили в курс дипломатической игры, и оно действовало основываясь на чисто военных соображениях. Через день после того, как он передал Сталину законченный мобилизационный план для сил прикрытия на Западном театре военных действий, Жуков подготовил еще один документ, в котором он предлагал нанести превентивный удар. Суворов утверждает, что Жуков всегда был одержим идеей наступления, как теперь уже ясно читателю. Суворов смешивает преднамеренную агрессию с наступательным маневрированием. Даже не потрудившись поискать какие-либо источники, он утверждает, что, дескать, еще в 1940 году Жуков предлагал обходные удары по Германии из Белостока и Львова. Он заявляет также, что Жуков был уверен, что Гитлер не начнет войну, которая открыла бы Второй фронт. И поэтому, мол, Жуков очевидным образом планировал агрессивную войну, наиболее вероятно направленную против Румынии. Однако Жуков в своих планах исходил не из идеологических предпосылок. Его план имел четко определенную и ограниченную цель, не ставила задачу уничтожения германского государства. Это был поразительный пример оправданныого упреждающего удара, и он исходил от военных, а не от Сталина, который немедленно его отверг. Ограниченность цели этого плана Жукова можно уяснить из начальных сток документов. Учитывая, что Германия в настоящее время держит свою армию отмобилизованный с развернутыми телами, она имеет возможность предупредить нас в развертывании и нанести внезапный удар. Чтобы предотвратить это, считаю необходимым ни в коем случае не отдавать инициативы действий германскому командованию, упредить противника в развертывании и атаковать германскую армию в тот момент, когда она будет находиться в стадии развертывания и не успеет еще организовать фронт и взаимодействие родов войск. Очевидно, что Жуков хотел повторить относительный успех, который он добился в ходе второй военной игры, когда его юго-западный фронт дошел на западе до Вислы. В нем также содержались компоненты тактики на оперативном уровне, который он применил в боях на Халкинголе. Жуков предполагал, что таким образом Красная Армия начинает наступательные действия с фронта через Жов-Сибирь. Людоволяно силами 152 дивизий против 100 германских на других участках государственной границы предусматривается активная оборона. Ожидалось, что Красная армия, проведя бои по широкому окружению путем тактического маневрирования, основанного на глубоких операциях, в результате наступательных действий уничтожит основные немецкие силы в центре Западного сектора и изолирует их от левого крыла. В ходе этого маневрирования Красная Армия, как ожидалось, также захватывала контроль над немецкой частью Польши и над Восточной Пруссией. Первоначальные успехи расчищали бы путь для успешного окружения северного и южного флангов немецкой армии. Суворов мог бы понять, что если бы Жуков знал о существовании еще более смелого плана, появившегося, как он утверждает, несколькими днями раньше, то он бы не представил Сталину свой умеренный оборонительный план. высказывалось предположение, что если бы Сталин принял это предложение, то на начальной стадии войны положение России было бы лучше. Однако именно в этом случае осторожность Сталина представляется обоснованной, причем не только из-за политических соображений, освещавшихся в этой книге, но и в силу военных причин. Оценки Жукова основывались на дестокации немецких войск в середине мая. Жуков не мог бы завершить перемещение своих войск до конца июня, а к этому времени немцы полностью превосходили бы их по численности, возможно, еще более сильное сдерживающее воздействие оказали уроки военных игр, показавших неподготовленность вооруженных сил России. Когда Анфилов позднее обсуждал это предложение с Жуковым, маршал рассматривал его в ретроспективе, признал его ужасной ошибкой. Он высказал мнение, что если бы Красная Армия в то время получила разрешение нанести удар, она была бы немедленно уничтожена. Приложение Жукова вполне сочетается со стилем предшествующего советского стратегического планирования и особенно опытом январских военных игр 1941 года. Отказ Сталина от этого плана выглядит поистине весьма благоразумным. Сталин был далек от того, чтобы вынашивать мысли о бесшабашных нападениях. Обедая с Жуковым, Тимошенко и другими гениалами, он высказал неудовольствие их самодовольствам и сказал, что надо продумать и подработать первоочередные вопросы и внести в правительство для решения. Но при этом следует исходить из наших реальных возможностей и не фантазировать насчет того, что мы пока материально обеспечить не можем».